22. Пропасть. Рис понял, что происходит раньше меня. Подскочив в два прыжка, он резко толкнул меня обратно в угол, где я минуту назад пряталась от гостей. Именно это и уберегло нас от осколков, но пронзительные крики, наполнившие залу, свидетельствовали, что далеко не всем так повезло. Из-за спины ризы я потрясённо наблюдала, как затихает хрустальный ливень, как из дыры, образовавшейся на месте огромной люстры, выпрыгивают чёрные фигуры с огромными чёрными крыльями, как легко, грациозно приземляются на мраморный пол. И тут я узнала эти чёрные плащи, как у супергероев из комиксов, а в следующее мгновение по залу пронёсся единый возглас: "Витра! их было не меньше 15, и все спрыгнули из дыры в потолке. Королевская охрана мигом взяла всех в кольцо, но витры, словно не замечая этого, сдвинулись вместе, образовав плотный чёрный сгусток ровно в центре залы. Я узнала Йена, своего похитителя. Его прищуренные глаза сканировали толпу гостей. Я невольно пригнулась, спрятавшись за спиной Риза. Вас не приглашали сюда. Прошу вас немедленно удалиться, звучный голос Элоры перекрыл шум. Вы знаете, зачем мы пришли, и мы не уйдём, пока её не получим. Кира, ещё одна старая знакомая. Басая, она непринуждённо ступала по хрустальным осколкам. Она здесь. Где вы её укрываете? Ен шарил взглядом по сторонам и углядел таким меня. Наши глаза встретились. По лицу я наскользнула хищная улыбка. Тут же, всё понявший, рис рванул меня за руку к расположенной неподалёку двери запасного выхода. Ен кинулся нам наперерез, и неподвижная картина вдруг распалась. Все находившиеся в зале вышли из столпника, охранники кинулись на незваных гостей, витра на охранников началось самое настоящее сражение. Илора неотрывно смотрела на Киру, и та внезапно осела на пол и забилась в конвульсиях. Илора тут же отвернулась. Тувы, который скучал неподалёку от оркестра, подался вперёд и разбрасывал в рога усилие мысли. Я поняла это по его отрешённому лицу. Со всех сторон неслись крики. Внезапно в зал ворвался ветер, закружил, набирая силу. Видимо, дело рук Вилы, успела подумать я. А через миг обнаружила в двух шагах от себя ена. Друг от друга нас отделял только рис, прикрывавший меня собой. Ен взвился в воздух и одним мощным ударом отшвырнул риса в сторону. Рис, завопила, я кидаюсь к нему, но енохватил меня за талию. Так вот, кто тебя теперь охраняет, рассмеялся он. А фин, что не выдержал твоего общества? пошёл вон. Я легалась, махала руками, пыталась укусить его, всё тщетно. Но вдруг неведомая сила сбила нас обоих с ног. И Йен спиной врезался в стену и невольно ослабил хватку, а я вырвалась и отскочила в сторону. Что это было? Я огляделась и увидела Тува. Он стоял довольно далеко, но руки его были простёрты в нашу сторону. Так это он. Но благодарная улыбка замерла у меня на губах. Не знаю, как, но горстка витри явно брала верх над сотней трилль. Повсюду на полу корчились гости, некоторые лежали неподвижно, оглушённые, или я увидела Киру, которая со свирепой гримассой пробивалась к Лори. Откуда ты тянула Гарию? Я повернула голову в другую сторону и остолбенела. Языки пламени весело пожирали роскошные занавеси, Перебирались на элегантные диваны. Зал быстро заволакивало чёрным дымом. Но где же хвалёные способности трилля? Неужели среди присутствующих на вечере только Тува и Лора и Вилла имя обладают? А где же Аврора и другие маркизы? Недавно сияющая прекрасная бальная зала обратилась в кромешный ад. И я поняла, что а дуэ этому не скоро рассеется, потому что из дыры в потолке посыпались новые витра. Вот для чего тебе надо работать над своим убеждением, крикнул мне Тува. Берегись, завопила я в ответ. Тува стремительно развернулся, вытянув руку, и подкрадывавшийся к нему витра перелетел через всю залу. Я заозиралась в поисках хоть чего-то похожего на оружие, Но Ен снова с гроба стал меня. Я завизжала, вцепилась ногтями ему в лицо, вывернула шею, пытаясь позвать на помощь Туве. К нему с двух сторон подбирались витры. Он попятился, и прежде чем они успели прыгнуть на него, умудрился ещё раз швырнуть Ена на стену. На этот раз удар оказался сильнее. Спину мою пронзила боль. Но и Ену, похоже, тоже досталось, потому что он с воплем выпустил меня. Чья-то рука дёрнула меня вверх, ставя на ноги. От удара перед глазами всё ещё плавали тёмные круги, и я ничего не видела. "Тува, ты бы поосторожнее", произнёс спокойный голос. "А ты где был?" прорычал Тува. Он явно пребывал в своей стихии, расшвыривая нападавших. "Я тут едва поспеваю," Темнота перед глазами наконец рассеялась, и у меня перехватило дыхание. Прижимая меня к себе, Фин бросал по сторонам внимательные взгляды. На нём была чёрная куртка, из-под которой торчал капюшон чёрной толстовки. "Фин", прошептала я, не в состоянии ни думать, ни шевелиться. Он наконец посмотрел на меня, в глазах мешались облегчение и паника. "Ну что за цирк?" прорычал Туве. Между Тувое и нами лежал перевёрнутый стол. Вот он взлетел в воздух и со всего маху опустился на голову Витра, который дубасил пронзительно визжащего канцлера. Убедившись, что государственный деятель жив, Тувы кинулся к нам. Всё хуже, чем я думал, сказал Фин. Да, согласился Тувы. Надо защитить принцессу. Ену стены завозился, пытаясь встать. И Туве даже не оборачиваясь вновь впечатал его в стену. "Я выведу её отсюда", сказал Фин. "Ты тут справишься, а есть выбор". С другого конца зала раздался отчаянный женский крик. "Я узнала голос Виллы. Там Вилла!" Ярванулась на крик, но Фин ухватил меня за руку. "Уводи её", приказал Туве, а сам кинулся на выручку Вилле. Фин потащил меня к выходу. А я всё крутила головой, стараясь разглядеть, что происходит в зале. Однако всё помещение уже затянул густой дым. Товы и сейчас в серой пелене не видно было ни Лоры, ни Виллы, ни Гарота. Мы с Фином пробирались среди обломков мебели, как вдруг я споткнулась, едва не упав. С трудом удержав равновесие, я поняла, что споткнулась о тело Риза. "Рис", я опустилась на колени. Вокруг него натекла кровь. Господи, Рис, крепкие руки Фины уже тащили меня прочь. Он жив, и они его не тронут. Но как же ты их цель? Но Рис Он бы предпочёл, чтобы ты была в безопасности. Я бросила последний взгляд на неподвижно лежащего Риза, а Фин уже тащил меня дальше. У двери я оглянулась снова и остолбенела. Темноту разрывали лишь языки пламени, перекинувшегося на обломки мебели. По белому мраморному полу полз чёрный дым, хрустальные осколки отбрасывали оранжевые блики. "Картина", прошептала я. Всё в точности, как на картине Эллоры. Я вовсе не предотвратила катастрофу в ту встречу с Тувой, когда он раскачивал люстру в холле. Втайне я надеялась, что смогла изменить будущее, но Тувой оказался прав. Будущее изменить невозможно. Теперь мне это ясно, но ясно слишком поздно. Вэнди крикнул Финн, и мы помчались по коридору. Одной рукой я вцепилась в руку Финна. А другой придерживала подол длинного платья. Шум сражения постепенно стих за спиной. Я понятия не имела, куда мы бежим. Впереди показался поворот, за которым находился центральный холл, разделяющий замок на два крыла. Фин резко остановился и осторожно выглянул за угол. Я тоже успела высунуть голову, прежде чем он пихнул меня назад. Три фигуры в чёрном скользнули в холл с улицы и остановились озираясь. Нас они не заметили. Дёрнув меня за руку, Фин нырнул в соседний короткий коридорчик, который вёл в одну из малых гостиных. Фин бесшумно закрыл двери, и мы оказались в темноте. Только луна слабо светила через стеклянную стену. Фин быстро поволок меня в нишу за книжным шкафом, втолкнул туда и загородил собой. Из коридора донеслись голоса. Я задержала дыхание, уткнувшись лицом в спину Фина и принялась молить всех известных и неизвестных богов, чтобы витры сюда не вошли. Голоса проследовали мимо по центральному коридору. Фин не сдвинулся с места, по-прежнему загораживая меня своим телом, но я почувствовала, как сердце его стало биться ровнее. Он медленно повернулся ко мне. Лицо было едва различимо в бледном лунном свете. Мы видели это раньше, помнишь, прошептала я. Всё, что случилось, видели на картине Элоры. Она знала, что произойдёт. Но почему она это не предотвратила? Ей было неизвестно, когда и как это случится. И единственное, что Элора могла сделать усилить охрану. Тогда почему ты ушёл, Венди? Он откинул с моего лица растрепавшиеся пряди. Никуда я не уходил. Я сторожил у подножия холма, слушал тебя, явитискатель, и узнал о случившемся, как только узнала ты, и тут же бросился сюда. Что с нами будет? Я не дам тебя в обиду. Я попыталась разглядеть в темноте выражение его глаз. Стоять бы так всегда прижавшись к нему. Скрипнула дверь, и фин мгновенно напрягся. я задержала дыхание и приложила все силы, чтобы сердце не так громко стучало. Пару невыносимо долгих секунд ничего не было слышно, затем щёлкнул выключатель. Ну и ну, блудный айст вернулся, ухмыльнулся Йен. Ты её не получишь, твёрдо сказал Фин, разворачиваясь к нему. Я выглянула из-за его плеча. Йен медленно приближался, обходя нас по дуге, подкрадывался, словно дикая кошка. Может и нет согласился Йен. Зато я избавлюсь от тебя, а это упростит задачу. Пусть не мне, так кому-нибудь другому, потому что кто-нибудь за ней придёт обязательно. Мы будем всегда её защищать. Ты готов умереть лишь бы её спасти? Ты готов умереть лишь бы её схватить? В бальном зале Тува велел меня защитить. Не думаю, что ту вы так уж обо мне заботитесь, всё из-за того, что я принцесса. А вот интересно, Элори тоже пришлось пройти через такой кошмар, когда она вернулась домой. Я сжала кулаки. Финс и Еном продолжали молча смотреть друг на друга. Не понимаю я, что во мне такого, что все эти витры готовы пойти на убийство, а все три ли по словам Фина готовы пойти на смерть. Никто из вас не должен умирать, сказала я и попыталась проскользнуть мимо Фина, но он оттолкнул меня назад. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из-за меня пострадал. Может, послушаешь девчонку, предложил Йен. Не сейчас. Воля твоя. Ено явно наскучило болтать по пустому, и он бросился на Фина. Фина буквально вырвало у меня из рук, и я закричала, они вылетели через стеклянную стену на балкон. Сверкающие в свете луны осколки усеили всё вокруг. Я, как была бысиком, бросилась к дерущимся. Ено удалось нанести Фину несколько крепких ударов, но Фина оказался проворнее и сильнее. Каждый его удар отбрасывал Ено на метр. На ты хорошо тренировался, а склабился Ен и стёр кровь с подбородка. Если сдашься сейчас, я никому не расскажу. Зря стараешься. Ен бросился вперёд и ударил Фина в живот ногой. Я схватила большой осколок стекла и начала обходить клубок тел, выбирая момент, чтобы броситься в атаку. Я даже не заметила, как порезалась, и теперь кровь тонкой струйкой избегала по ладони. Йен сбил Финоснок и осыпал его ударами, целясь в лицо. Я не выдержала, кинулась вперёд, и что было мочи, вонзила осколок в рагу в спину. Йен заорал, но в его голосе почему-то было больше раздражения, чем боли. Я стояла, тяжело дыша. Вообще-то я ожидала совершенно другой реакции. Тут Йен развернулся и с такой силой ударил меня по лицу, что я отлетела к краю балкона и повисла над пропастью, успев в последний миг ухватиться за столбики ограды. Осторожно отодвинувшись от края балкона, я оглянулась. Фин уже успел вскочить на ноги, и теперь Йен валялся на полу. Фин неистово бил его рыча сквозь зубы. Не смей больше её трогать. Когда Фин в очередной раз замахнулся, Йен схватил его за ногу и резко дёрнул. Я услышала, как голова Фина со стуком ударилась о мраморный пол. От удара он, похоже, потерял сознание, и Йен, воспользовавшись этим, мгновенно очутился на ногах, после чего обеими руками схватил Фина за горло и приподнял, и рванулась вперёд. И немешкая, запрыгнула я на спину. Решение оказалось не лучшим. Я забыла, что воткнула в яно стекло. Осколок пропорол тонкую ткань. Бог пронзило боли, и я почувствовала тёплую влагу, быстро пропитавшую платье. Кровь. Слезь, зарычал Ян и ударил меня локтем в живот. Я отлетела в сторону, но каким-то чудом приземлилась на ноги. Ян прижал Фина к перилам. Если он его толкнёт, то Фин полетит в пропасть. на бесконечной миг я каменела, не в силах даже шелохнуться. Перед глазами снова возникла картина: сверкающие осколки, растекающаяся тьма, белый мраморный пол, моё лицо, искажённое ужасом, и простёртая к бездне рука. "Стой", взмолилась я. По моим щекам текли слёзы. "Я пойду с тобой, пожалуйста, только отпусти его, прошу тебя". Если ты ещё не поняла, принцесса, ты в любом случае пойдёшь со мной, расхохотался Йен. Это вряд ли, сдавленно промычал Фин, несмотря на то, что рука Йена продолжала сжимать его горло. Фин легнул Йена точно между ног. Тот завопил, но хватку не ослабил. Фин начал отклоняться назад. Йен понял, что противник собирается сделать, но поздно. Фин уже успел сжать в кулаке край чёрного плаща. Секунда. И фин исчез с ватме, увлекая за собой иена. "Нет!" закричала я и бросилась вперёд, но рука беспомощно схватила воздух.